Призрак голубой спальни. «Я вовсе не хочу нагонять на вас страх, мальчики», — начал мой дядя, — чрезвычайно многозначительным, чтобы не сказать зловещим тоном. «И если вы предпочитаете оставаться в неведении, я вам не скажу ничего, но если говорить на чистоту, этот самый дом, где мы с вами сейчас находимся, тоже населен привидением». — Что вы говорите? — воскликнул мистер Кумбис. — Говорю то, что вы слышите. — А если не слышите, то нечего просить меня говорить, — ответил мой дядя с некоторым раздражением. — Что за привычка болтать глупости? — Говорю вам, что в этом доме нечисто. В голубой спальне комнату рядом со спальней в доме моего дяди принято называть голубой, потому что там умывальные принадлежности этого цвета. Каждый сочельник Появляется дух ужасного грешника, который когда-то под Рождество убил уличного певца кусочком каменного угля. «Как ему удалось?» — спросил мистер Кумбис с живейшим интересом. «Это, наверное, не так просто». «Не могу вам сказать, как именно он это сделал», — ответил мой дядя. «Он не объяснял нам самой техники. Полагают, что певец остановился как раз перед его домом и начал петь какую-то болнаду. И когда он открыл рот, чтобы взять верхние Си бемоль, этот злодей швырнул из окна куском угля, который попал певцу в рот, застрял в горле и задушил его. — Для такого дела нужно метко бросать. Интересно, как-нибудь попробовать свои силы? — задумчиво пробормотал мистер Кумбис. — Увы, это было не единственным его преступлением, — прибавил мой дядя. Еще раньше он отправил на тот свет одного оркестранта, игравшего соло на корнет о «Скажите, пожалуйста», — воскликнул мистер Кумбис. «Неужели это факт?» «Конечно, факт», — сердито отрезал мой дядя. «По крайней мере, этот факт не менее достоверен, чем все подобные ему. Просто вы сегодня слишком придирчивы. Говорю обстоятельства дела не оставляли никакого сомнения» бедный карнетист жил в этом районе что то около месяца и по отзывам старого мистера бишупа тогдашнего владельца веселых песочников был самым старательным и работящим карникистом какого кто то когда либо встречал он мне сам рассказывал его историю и утверждал что этот музыкант знал только две мелодии но даже если бы он знал сорок то не мог бы играть ни с большей силой ни большее количество часов в день Две пьесы, которые он исполнял, были «Анни Лори» и «Милый дом, родной мой дом». А что касается его искусства, то, по словам мистера Бишопа, даже ребенок разобрался бы в том, какое из двух произведений он играет. Этот музыкант, бедный одинокий служитель мусс, каждый вечер играл два часа на улице прямо против нашего дома. И однажды вечером многие видели, как корнекист, получив, по-видимому, приглашение, зашел в дом. Но никто не видел, что он оттуда вышел. — А соседи не предлагали вознаграждение тому, кто его найдет? — спросил мистер Кумбис. — Никто не предложил и полпенса, — ответил мой дядя. — А на следующее лето, — продолжал он, — к нам приехал духовой оркестр, собиравшийся так они сообщили нам в день приезда, пробыть у нас до осени. На другой день музыканты в полном составе, все здоровые и веселые ребята, были приглашены на обед к этому закоренелому грешнику. И после этого, пролежав целые сутки в постели, вся компания оставила наш город в самом жалком состоянии. Врач нашего прихода, оказавший им помощь, заявил что весьма сомнительно, сможет ли кто-нибудь из них впредь сыграть хоть одну арию. — А вам неизвестно, чем он их угощал? — спросил мистер Кумис. — К несчастью, нет, — ответил мой дядя. Но главным блюдом, говорят, был свиной паштет, купленный в станционном буфете. — Я уже забыл об остальных преступлениях этого чудовища, — продолжал мой дядя. — Раньше я все их помнил, но память у меня теперь не та, что раньше. Впрочем, вероятно, я не погрешу против истины, если выскажу предположение, что он несколько причастен к последующим похоронам одного джентльмена, который музицировал, перебирая струны арфы пальцами ног, и что он также несет некоторую ответственность за одинокую могилу молодого безвестного чужестранца родом из Италии, как-то посетившего наши места и игравшего на шарманке. И вот теперь... Каждый сочильник, — заключил мой дядя, как бы рассекая своим густым, мрачным голосом напряженное мучительное молчание, прокравшаяся точно тень в комнату и овладевшие всеми нами. Дух этого ужасного грешника появляется в голубой спальне нашего дома. Там от полуночи и до первых петухов раздаются дикие вопли и стоны, насмешливый хохот, а временами призрачные звуки ударов. Там он ведет свою ожесточенную призрачную битву с привидениями корнетиста и певца, иногда поддерживаемыми тенями оркестрантов, в то время как дух задушенного орфиста исполняет безумные замогильные мелодии призрачными ногами на призраке сломанный арф. Дядя прибавил, что в сочельник Голубая спальня не может быть использована по назначению. Спать там никак нельзя. прошептал дядя, поднимая в знак предостережения руку к потолку. Мы затаив дыхание, прислушались. Слышите? Они сейчас как раз там, в голубой спальне. Тогда я встал и сказал, что желаю провести ночь один в голубой спальне. Но прежде чем я расскажу свою собственную историю, то есть историю того, что произошло в голубой спальне, мне хотелось бы предложить вам небольшое предисловие или мои личные комментарии. Собираясь приступить к рассказу о моих собственных приключениях с привидениями, я нахожусь в большой нерешительности. Видите ли, это совсем не такого рода история, как те, что я вам рассказывал до сих пор. Вернее, как вам рассказывали Тедди Бифлс, мистер Кумбис и мой дядя. Это истинная история. Это вовсе не то, что обычно рассказывает джентльмен, сидя в у камина и попивая пунш с большим количеством виски. Это отчет о подлинных событиях. Да, это вовсе не рассказ в общепринятом значении слова. Это именно отчет. И потому, я чувствую, он почти неуместен в такой книге. Он был бы гораздо более кстати в биографическом исследовании или, скажем, в учебнике английской истории. Есть еще одно обстоятельство, которое затрудняет мое повествование. Оно заключается в том, что речь пойдет обо мне самом. Рассказывая вам эту историю, мне придется все время говорить о себе, что среди нас, современных писателей, совершенно не принято. Если у нас, литераторов нового направления, есть какое-нибудь похвальное стремление, более постоянное, чем все остальные, так это стремление никогда не казаться самовлюбленным. Я сам, так меня уверяют, довожу до крайности эту застенчивость, эту боязливую сдержанность во всем, что касается моей особой. И читающая публика весьма этим недовольна Люди приходят ко мне и говорят, ну, послушайте, почему вы не расскажете о себе хоть немножко? Это нас интересует. Напишите что-нибудь о себе. Но я всегда отвечал – нет. И не потому, что я считаю эту тему неинтересной. Наоборот, я даже представить себе не могу темы, более захватывающие для всего человечества, или, по крайней мере, для его культурной части. Я не пишу о себе принципиально, потому что это противоречит истинному искусству и подает дурной пример подрастающему поколению. Другие писатели, их немало, я знаю, делают это, но я ни за что заниматься этим не буду, разве что в исключительных случаях. При обычных обстоятельствах, следовательно, я бы умолчал об этом происшествии. Я бы сказал самому себе «Нет, это талантливый и поучительный рассказ, это необычайный, увлекательный и роковой рассказ, и читатели с удовольствием выслушали бы его». Да и мне самому страстно хотелось бы поскорее его рассказать, но он целиком посвящен мне, моей личности, тому, что я говорил, видел и сделал, и я не могу это описывать. Мой сдержанный характер, моя скромная натура не позволяют говорить о себе так много. Однако ввиду необычайности некоторых обстоятельств я вынужден, несмотря на всю свою скромность, воспользоваться возможностью рассказать именно о том, что произошло со мной лично. Как я уже говорил, в нашей семье из-за этой пирушки произошла размовка И я, за свое участие в событиях, о которых собираюсь рассказать, стал жертвой жестокой несправедливости. Чтобы возродить мою прежнюю репутацию, рассеять тучи клеветы и измышлений, которыми она была запятнана, лучше всего я убежден дать вам простое, полное достоинство повествования о непрекрашенных событиях, происшедших со мной, с тем, чтобы каждый мог самостоятельно судить обо всем. Чистосердечно признаюсь, что главной моей целью является стремление отмести незаслуженные подозрения. Воодушевленный этим побуждением, а я считаю, что это почтенное и дельное побуждение, Я нахожу в себе силы преодолеть мое обычное отвращение к разговорам о самом себе и таким образом перехожу к той части повествования, которая называется «Моя собственная история». Я вам уже говорил, что как только мой дядя закончил свой рассказ, я встал и заявил, что решил провести предстоящую ночь в голубой спальне. «Ни за что!» — вскричал мой дядя, вскакиваясь в место. Ты не должен подвергать себя столь смертельной опасности. Кроме того, там не застла на постель. «Подумаешь, какая важность», — ответил я. «Мне приходилось жить в меблированных комнатах для молодых джентльменов, и я привык спать в постелях, которые не перестилались годами. Не отговаривайте меня. Я молод. Вот уже больше месяца, как ничто не отягощает мою совесть, и духи не причинят мне вреда». Я, может быть, смогу даже оказать на них хорошее влияние. Уговорю их успокоиться и разойтись по домам. И помимо всего, мне хочется поглядеть на это представление. Высказавшись, я снова сел. Как случилось, что мистер Кумбис очутился в моем кресле, вместо того, чтобы быть в другом углу комнаты, где он сидел весь вечер? Почему он, мистер Кумбис, не извинился, когда я сел прямо на него? Почему, молодой Бифлс? Стал изображать моего дядю Джона и требовать, чтобы я целых три минуты тряс его за руку и уверял, что всегда любил его как родного отца. Эти события до сих пор остаются для меня загадкой. Вся компания пробовала отговорить меня от того, что они называли бессмысленной затеей, но я оставался непоколебим и требовал осуществления своих законных прав. Я был рождественским гостем, а гость-сочельник спит в комнате с привидениями. Это входит в его роль? Они сказали, что если у меня такие веские основания, то у них возражений больше нет. Они зажгли для меня свечу и в полном составе пошли провожать меня наверх. Не знаю, был ли я возбужден сознанием, что совершаю благородный поступок или в меня вселилась сама неустрашимость, но в эту ночь я взлетел по лестнице с необычайной легкостью. Ценой колоссального напряжения воли я задержал себя на площадке верхнего этажа. Мне хотелось идти все выше, хоть на крышу. Но с помощью перил я все же укротил свои честолюбивые намерения, пожелал моим спутникам доброй ночи, вошел в спальню и запер за собой дверь. С самого начала у меня все пошло в кривь в козь. Не успел я отойти от двери, как моя свеча вывалилась из подсвечника. Сколько раз я не подбирал ее и не втыкал в подсвечник, она каждый раз снова выскакивала. Такой скользкой свечки мне еще не попадалось никогда. В конце концов я решил обойтись без подсвечника и зажал свечу в руке. Но и тогда она не желала держаться прямо. Тут уж я совсем рассверепел, выбросил ее за окно, разделся и лег в постель в полном мраке. Я не заснул. И мне вовсе не хотелось спать. Лёжа на спине, я смотрел в потолок и думал о разных вещах. Хорошо, если бы я мог вспомнить хоть что-нибудь из того, что приходило мне в голову в ту ночь. Всё это было так забавно, что я от души хохотала, и кровать тряслась вместе со мной. Я лежал таким образом около получаса и совсем было забыло о призраках. Как вдруг, случайно оглядывая комнату, я в первый раз в жизни увидел... Весьма самоуверенное привидение, сидевшее в кресле у огня с призрачным глиняным чубуком в руках. Впервые в первую минуту я, как и большинство людей в подобных обстоятельствах, подумал, что сплю и вижу сон. Я приподнялся в постели и протер глаза. Но нет, сквозь его тело я видел спинку кресла. Это было, вне всякого сомнения, настоящее привидение. Оно посмотрело в мою сторону, вынуло тень трубки изо рта и приветливо кивнуло мне головой. Самым поразительным во всем этом приключении было то, что я не чувствовал ни малейшей тревоги. Скорее наоборот, я был отчасти рад его видеть. У меня появился собеседник. Я сказал «Добрый вечер». «Вам не показалось, что сегодня выдался холодный денек?» Он сказал, что сам этого не заметил, но полагает, что я прав. Несколько секунд мы молчали, затем, желая облечь свою мысль в наиболее приятную форму, я сказал, «Вероятно, я имею честь беседовать с духом того джентльмена, у которого произошел несчастный случай с уличным певцом». Он улыбнулся и ответил, что с моей стороны очень любезно помнить об этом. «Один певец — это пустяк, хвастать особенно нечем» но ведь с миру по нитке. Я был потрясен его ответом, так как предполагал, что услышу вздох раскаяния. Дух же, казалось, наоборот, гордился тем, что произошло. Тут я подумал, что если он так невозмутимо отнесся к моему намеку на певца, может быть, он не обидится, если я спрошу его и о шарманщике. Меня интересовала судьба этого бедного юноши. Правда ли, спросил я, что вы причастны к смерти того итальянского подростка, который приехал сюда с шарманкой, исполнявшей шотландские напевы. Он страшно рассердился. «Причастен!» — вскричал он с негодованием. «Кто осмелился утверждать, что хоть чуточку помогал мне?» «Я сам самолично прикончил юнца, без всякой помощи. Один справился. Пусть кто-нибудь скажет, что я лгу». Я успокоил его и уверил, что у меня никогда не возникало сомнений в том, что он был подлинным и единственным убийцей шарманщика. Потом я спросил, что он сделал с трупом корнетиста, которого убил. Он спросил, кто именно из корнетистов вас интересует? «Ах, так их было несколько!» — осведомился я. Он улыбнулся, слегка кашлянул и сказал, что ему не хотелось бы прослыть хвостуном, но, считая вместе с тромбонистами... Их было семеро. «Боже мой!» — воскликнул я. «Так или иначе, но вы немало потрудились на своем веку, это ведь не так просто». Он сказал, что, может быть, ему неприличествует высказываться по этому поводу, но вряд ли многие из рядовых привидений среднего сословия имеют на своем счету столько неоспоримо полезных дел. Он сосредоточенно попыхивал своей трубкой в течение нескольких секунд, а я сидел и наблюдал за ним. Насколько я помню, я раньше никогда не видел, как привидение курит трубку, и это меня заинтересовало. Я спросил, какой сорт табака он предпочитает, и он ответил, «В большинстве случаев призрак кавендише ручной резки». Он объяснил, что призрак у каждого человека достается после смерти призрак всего табака, выкуренного им при жизни. Он сам, например, при жизни выкурил изрядное количество кавендиша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 Ораторов из Гайдпарка и лекторов Общества трезвости он запирал по шесть человек в маленькую комнату, оставляя каждому по стакану воды и по кружке для сбора пожертвований. Таким образом, он представлял им полную возможность заговорить друг друга до смерти. Слушать его было большим наслаждением. Я спросил его, когда он ожидает появления остальных духов, певца, кларнетиста и трубачей духового оркестра, о которых упоминал дядя Джон. Он улыбнулся и сказал, что ни один из них больше сюда не придет. Я спросил, разве не правда, что они каждый год в Сочельник встречаются здесь, чтобы подраться с вами? Он ответил, что это было правдой. В течение двадцати пяти лет они ежегодно собирались здесь и сводили счеты, но больше этого не будет. Он сумел их всех по очереди скромсать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 Этот отчет о подлинных событиях.